Третье. Сценарий номер три. Промежуточный. От лица автора. В моем любимом фильме по роману Джейн Остин «Гордость и предубеждение» в мини-сериале производства тогда еще сносной конторы под названием BBC, ведь в те времена они не перекрашивали главных персонажей классических романов в негров, педофилов и представителей сексуальных меньшинств. Финальная сцена – эталон счастливой развязки художественного произведения. Две только что обвенчавшиеся молодые пары выезжают из церкви в свадебных каретах, и главные герои, любовно заглядывающие друг другу в глаза, целуются. Занавес. А я вот думаю, и все? Это ли конец? И где он вообще, конец истории? Надо поразмышлять. Итак, он явно не подарок. Характер у товарища тот еще, хоть он там что-то и осознал. Она, скажем прямо, тоже не идеал своего времени. Жесткая, непримиримая, прямолинейная до такой степени, что ни в чем себе не отказывает. А нравы современников за пояс не заткнуть. Тогда так принято не было. Да, в общем-то, это и сейчас не очень принято. Сегодняшний мужчина тоже не отказался бы, если бы его пронесло мимо такого экземпляра прекрасного пола. Сговорчивые они всегда предпочтительнее. Просто не всегда проносит, а там уж ничего не поделаешь. Так вот эти двое начинают совместную жизнь. Она со всем набором своих родственников, которые после благословенной даты венчания никуда не делись, Он со своим багажом. И что ждет молодых в ближайшем будущем? Попробуем представить. Не столь удачливые сестры в полном составе плавно переезжают со всем своим скарбом в поместье мистера Растак его Дарси. Плюс внушительным довеском мать. Да, возможно, не на пожизненной основе, но их там три плюс одна. Так что расписание гостевых визитов можно составить таким образом, чтобы гостить можно было не пересекаясь 24 на 365. Сначала у одной из удачливых сестер, а потом и у другой. И если недалекий мистер Бингли, возможно, даже не заметит этих гостевых визитов, хотя и в его случае там собственные сестры осатанеют, так что и этому облаку в штанах может достаться, то в случае с мистером Растак его Дарси сомневаться не приходится. Он в восторге не будет точно И то, что казалось ему всеобъемлющим счастьем на первых порах, постепенно может перестать доставлять радость. Ведь человек, как известно, ко всему привыкает. Он уже получил свою ненаглядную Лиззи. Да, пусть это казалось невыполнимой задачей, недостижимой мечтой, но когда-то тогда, в недалеком прошлом, сейчас же тот период превратился в историю. Каждый новый день совместной жизни притупляет чувство желания, осознание бесконечной ценности и ощущение непостижимого счастья. Они вместе, а значит, так и должно было быть. И все ее качества, которые муж так ценил в начале, постепенно переходят в разряд повседневности. А вот раздражение, которое он испытывает от ее родственников, это совсем другое. К такому не привыкают. Так что наш прекрасный герой вполне может начать охладевать. Не потому, что он козел или недостаточно ценит свою лизи, а просто потому, что так устроена жизнь. Он ведь в этом не виноват. Но у нас на рабочем столе бытия есть еще и его родственники которые от Дарси отказались. А еще общество, которое его поведение осудило. Он пошел на неравный брак, а это преступление против человечества, ведь нельзя покушаться на многовековые английские моральные устои. Сейчас нельзя, с их насаждением нам всех возможных непотребств от ювенальной юстиции – до закрепления педофилии на законодательном уровне как нормального явления. И тогда было нельзя. Они просто главные на этой планете. Главнюки, как однажды их назвал ушедший из жизни юморист-философ Михаил Задорнов. Все должны подчиняться их воле просто по умолчанию. И чужие, и в особенности свои. Такие расклады тоже не облегчат молодым их совместной жизни. Теперь Лизи. Достаточно вспомнить только одну сцену. Как она пережила разговор с леди Кэтрин. Ее колотило. Потому что девушка оказалась не английского толка. Не зря это произведение так любимо в России. Оно близко нашему чувственному менталитету. У девчонки тахикардия зашкаливала. Небось, несколько ночей потом на таблетках сидела, чтобы хоть как-то уснуть. А нервы? Это разрушение организма. От них мы потом болеем. И что? Кто-то наивно полагает, что тот разговор с теткой Дарси был в ее жизни единственной неприятной стычкой с представителями света? Вряд ли. Скорее, он лишь предварял новый сезон дискуссионного клуба, где главной темой была неосмотрительная связь достойного представителя общества с искательницей легких денег. Конечно же, недостойный ведь в ее внутренностях там никто копаться не собирался. Происхождение Лизи было достаточно для того, чтобы поставить на ней пожизненное клеймо. Ну и как наши молодые будут жить? Счастливо? Возможно. Да, бывают пары, которым удается наплевать на все условности и просто жить своим закрытым мирком. Но на этих двоих я бы не поставила. Дарси слишком похож на типичного представителя английского света, но даже его я не сделала бы слабым звеном в этой паре. Он влюбился и вполне мог остаться верным этой любви. А вот Лизи, с ее склонностью к размышлениям, самокопанием и излишней эмоциональностью, не принятой в том мире, куда она попала... Нет, она, наверное, стала бы страдать. Каждый день наблюдая за тем, во что превратилась жизнь ее любимого из-за того, что он остановил свой выбор на ней. Но это лишь частное мнение вашего покорного слуги, не претендующее на то, что оно истинно в последней инстанции. В те времена разводов не было, так что существовало два варианта развития событий. Ранняя смерть одного из супругов, освобождающая второго от брачных уз, что уже само по себе не больно оптимистично, или долгая совместная жизнь. Более вероятно, что они продолжали жить вместе. Другой вопрос, была ли эта жизнь счастливой, или она постепенно начала тяготить их обоих. Я для себя ответа на этот вопрос так и не нашла. По крайней мере, из того, как мисс Остин прописала нам данных героев, Однозначного вывода у меня не вытекало. Так что финальная сцена в карете лично для меня не является развязкой данной истории. Мне думается, что конец там не столь очевидный. Например, он мог быть таким. После семи лет брака муж и жена стали отдаляться друг от друга. Появились дети, которых они очень любили но все же большую часть времени с ними проводила она. Он же предпочитал уединение в собственном кабинете, где имел возможность отдохнуть от постоянного гвалта. Невыносимого коктейля из голосов троих детей, трех сестер, гувернанток и возлюбленной матери своей возлюбленной. В свет он почти не выходил. Жене было не до того, она постоянно рожала, да их и не принимали. С родственниками он отношения прервал. Оставался лишь Бингли, но и с тем они виделись редко, ведь семейство Дарси жило в Пемберли, а Бингли в основном обитал в Лондоне. Как итог? Одиночество для мужа и вечный долг перед своей семьей для жены, от которого она бы предпочла отказаться. Так эти двое жили вместе, но при этом непостижимо порознь. Родство душ так и не произошло. Или вот еще один сценарий. Дарси, ставший отцом, настолько размяк, что превратился в образчик человеколюбия. Он теперь души не чаял своих тещей, тестя, как там называют сестер жены, не знаю и не хочу знать, так что пусть остаются сестрами жены. И в своих детях тоже. Всех обожал. А однажды поехал к тетке мириться и стой. Она сильно сопротивлялась, но Дарси был настойчив. Он привязал родственницу к стулу и насильно увез ее в Пемберли, где сделал частью их ежедневных семейных собраний. Та однажды умерла от разрыва сердца. Так она понесла наказание за свою гордыню. Правда, оно настигло ее уже в очень преклонных летах, Но лучше поздно, чем никогда. Тогда на замену жестокосердной тете Дарси привез ее дочь. К тому моменту девушка со слабым здоровьем все же умереть не успела. в Себе на беду. Так она и стала частью их большой и дружной семьи. Млиззи, нарожавшая десятерых, располнела, смягчилась и сделалась добрее своей ангельской старшей сестры Джейн. В общем, семейство Дарси переплюнуло даже блаженных бингли. Они купили одно поместье на два клана и стали жить большой недалекой семьей. Занавес. Даже если кто-то из читателей заподозрит меня в излишнем скептицизме, надеюсь, после прочтения обеих версий развития выбранного мною классического сюжета никто не поспорит с тем, что второй вариант выглядит абсолютно неправдоподобным хотя в жизни возможно все. Но даже самые яростные оптимисты согласятся, что на его фоне мой первый вариант, не совсем радужный, смотрится достаточно правдоподобно. А теперь к истории романа и Дарьи, не вполне выдуманной и даже частично имеющие место быть. И к промежуточному варианту развития событий который может сочетать в себе любой набор оттенков из первых двух сценариев. Жизнь – не беговая дорожка. Никто из нас не пробегает свою дистанцию по строго обозначенным правилам. Иногда она – это спринт, иногда марафон. Бег с препятствиями, эстафета – и все в рамках одного и того же забега. Соревнование с самим собой. Даша больна. Или не очень. Она бесплодна или не окончательно. Любит Романа или ненавидит его окружение. Может с этим жить или точно нет. Роман влюбился или это не навсегда. Они поженятся или разведутся. Будут жить дружно или однажды убьют друг друга. Останутся счастливы или охладеют. Исход всегда зависит от двоих. Любовь — это игра, но только обоюдная. Финальный счет этого поединка определяется только тем, как играла каждая из сторон. И, конечно же, никто не отменял третьего игрока, того, кто и дергает всех нас за ниточки. Фатум. Помните об этом, влюбленные. Все только в ваших руках. Хотите быть счастливыми? Будьте. И цените каждый день жизни, который вам отведен. Если это закончится, то, возможно, уже никогда более не повторится. Ведь жизнь – не книга. Ее нельзя переписать, как вздумается. И фатум тоже никто никогда не отменит. Его не переиграть. Так что не надо с ним заигрывать.